Глава двадцать девятая. Объяснение. Ксения. Так удиви меня. Я тоже, как и Джеридан, откинулась на спинку стула. Объясни, как дела обстоят на самом деле. Федя и тут перестал жевать на Тайрон, мой кузен. Мы росли вместе. Да, я не могу назвать его своим другом. Мы с детства соперничали во всем. Но все равно он моя семья. А семья для любого дракона – это святое. Бронзовый выразительно сверкнул глазами, прозрачно намекая, что ради нашей с ним семьи он расшибется в драконью лепешку. «Я не желаю Тайрону зла. Наоборот, сильно беспокою за него. У него нет магии, понимаешь?» «Понимаю», – кивнула я. «Я сильнее его в разы, и физически, и магически. И при этом он не отпускает наивную мысль сразиться со мной за трон», – поморщился Джеридан. «Это будет грандиозный праздник при куче народа. И поддаваться я не собираюсь». «Буду драться в полную силу. Сотни, если не тысячи, будут свидетелями его поражения. Мне не доставит удовольствия сделать из него отбивную у всех на виду. Ведь этот бой не будет битвой на равных. Все равно, что у малыша игрушку отобрать. После такого он не оправится. Это его сломает. Его позор рикошетом ударит по его отцу и матери. И ничем хорошим это не кончится». «И ты решил поставить его на место сегодня возле арки?» «Догадалась я». «Да, все верно». кивнул Джеридан. «И заметь, я пощадил его чувства. Никто, кроме него самого, не понял, что на него были наложены невидимые путы, которыми он был спиленут, как младенец. Все, что видели зрители, это мой удар ему в спину. Его гордость при этом не особо пострадала, наоборот, сейчас все придворные ему сочувствуют. На данный момент все заметили лишь его нерасторопность, что он не успел развернуться, чтобы отразить удар, и все». Но самое главное, чтобы сам Тайрон понял, у него нет шансов в битве со мной. Надеюсь, после сегодняшнего он успокоится и не станет бросать мне вызов. Дойдет до него наконец-то, что он не сможет со мной тягаться. Победа будет за мной. Я будущий король Рогдианы. И чем быстрее Тай с этим смирится, тем лучше для него». «Ну-ну», — хрюкнул енот. Феди явно не проникся даже столь логически выверенной речью. «А может, ты боишься, что он каким-то образом обретет силу и победит тебя? Решил подстраховаться?» Выдвинула я свою версию. Джеридан расхохотался. «Да скорее звезды посинеют. Он и так уже облетел весь мир, пытаясь заполучить хотя бы крупицы магии. Тщетно. Старинные артефакты, мудрые старцы, древние книги – ничто не могло ему помочь. Он инвалид. Это нужно принять как данность. Но это не значит, что он не может быть счастлив. На этом балу король поставил ему условия». Тай женится на одной из принцесс, или отец назначит ему супругу, какую сам посчитает достойной. Наверняка это будет покладистая драконица с сильным магическим даром из уважаемого рода. Тай внесет ее в арку, они оба получат метку истинной пары и заживут спокойно и радостно, душа в душу. Нахмурившись, я отвернулась. Сама мысль об этом причиняла острую боль в груди. Джеридан тем временем продолжил. У него появится магически одарённое потомство. Все будут довольны. И в нашей семье тоже всё будет хорошо. За месяц ты ко мне привыкнешь и поймёшь, что я не настолько плох, как ты себе вообразила. Поженимся, дети пойдут. А в скором времени мы станем королём и королевой. Тогда жизнь станет ещё интереснее. Твой отец будет доволен своим зятем. Я постараюсь делать всё возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива со мной». наверное джер ожидал что от его слов я растаю как шоколадка на солнце точнее гематоген но я мрачно покачала головой ничего у нас не выйдет мне нужен только тай либо он либо никто упрямая тихо выдохнул джеридан поживем увидим прошу лишь об одном не шарахайся от меня и не воспринимай как врага дай мне хотя бы один шанс ладно меня совершенно не тянет к тебе джер искренне сказала я Ты не привлекаешь меня как мужчина. Даже Арка и та отказалась признавать нас супругами. Тебе нужна другая жена, не я. И чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для тебя. Но этот упрямый дракон меня не услышал. Все случилось слишком быстро. Тебе просто нужно немного времени. За месяц ты привыкнешь ко мне, освоишься в моем замке и почувствуешь себя в нем хозяйкой. Все будет хорошо, Ксения. — Ты разрешишь невесте вампирша хозяйничать в своем замке? — поразился енот. «Ксю, этот малахольный дал нам добро на ремонт его жилища», – воодушевился Федя. «Я прямо чувствую, как к вам проснулся гениальный дизайнер». «Нет-нет, не надо ремонта», – испугался дракон. «На это я разрешения не давал». Судя по морде, Федя был настроен решительно, но Джеридан не дал ему продолжить дебаты, быстро обратившись ко мне. «Я рассказал тебе все, что ты хотела знать». Теперь хотелось бы узнать что-то о тебе. Насколько я понял, перемещение на бал было для тебя неожиданностью. Отец тебя не предупредил? Это было очень внезапно. Уклончиво, но честно ответила я. «А откуда у тебя говорящий нот? Задал следующий вопрос Джеридан. «Ну как откуда?» «Из капкана вытащила». «Так получилось». Ушла я от ответа. «Тебе, кроме обычной еды, нужна кровь. Звериной тебе достаточно или мало? Моя подойдет?» Перегнувшись через стол, он неожиданно прижал запястье к моим губам. Я чуть не свалилась на пол. «Но-но, руки убрал!» – подскочил Федя. «Это я ее продуктовый енот, а пищевых драконов не бывает. Укушу!» «Так моя невеста быстрее ко мне привыкнет!» – уверенно парировал Джеридан. Но шуструю конечность все же отдернул. Его лицо уже полностью зажило, но память об острых зубах енота, видимо, крепко впечаталась ему в подкорку. Дальнейшую перепалку предотвратило появление Дзима. «Господин Джеридан, к вам с визитом ваш отец, герцог Дензел Норт-Арданион. Привести его сюда, пригласить в гостевую или отказать в приеме?» «Веди к нам», — принял решение хозяин дома. Дзима тут же удалился, а дракон развернулся к Феде. «Слезь хотя бы на стул. Отец не поймет, почему у меня по столу еноты прыгают. Может, прибить горяча? «Тебя?» — фыркнуло животное. все же перенося свою тушку на соседнее кресло. «Тебя!» – парировал Джеридан. Эти слова оказались пророческими. Едва войдя в комнату, папаша моего жениха, высокий, высокомерный мужик, лет сорока восьми, увидел Федора и кинулся на него с суровым рыком. «Чтоб тебя, блоха ушастая!»